Эпилог. Осень шла своим чередом. Опавшие листья уже прихватывал мороз, рыба ушла от берега, а гуси все чаще пронзительно гоготали на дорогах, призывно взмахивая подрезанными крыльями. Марийка не спеша шла по тропинке от электрички. После свадьбы многие говорили, что она расцвела. Рубины, что подарил ей муж, словно перекликались с ее алыми губами и добавляли блеска в глазах. Волосы почти всегда теперь были уложены красивой волной. Под платок она их больше не прятала. Да и приоделась слегка: пальтошко расписное, шубка меховая. Как же без этого? В электричку, правда, Марика шубку не надевала. Жалко было. Андрей ругался на нее, что она никак на права не сдаст. Даже попробовал молодчика с машиной к ней приставить. Был послан. Андрей, не молодчик. Молодчик был напоен, накормлен и... Нет, спать ему не дали. Дали лопату и отправили картошку копать к Семёновне. В общем, затея с личным шофёром не удалась. А сейчас Марийка шла, улыбаясь загадочной улыбкой, поглаживала свой тугой живот и думала, что, наверное, придётся Андрею уступить. а то сложно будет все время общественным транспортом. «Девушка!» — прервал ее размышления в стревоженный женский голос. «Девушка, где тут крайний дом? А вам кого?» Привычно подбоченившись, окинула своим фирменным взглядом приезжую дамочку Марийка. «Я ведьму ищу!» — явно городская женщина покраснела. «Баб Маню, какая я тебе ведьма!» — закатила Марийка глаза. «Травница я!» – расправила она плечи, тряхнула своей шикарной шевелюрой. «Знахаркой народ зовет!» – от слова «знание» выставила палец. «А мне говорили...» – женщина недоверчиво посмотрела на Марийку. «Да мало ли, что тебе говорили!» – перебила ее та. Не в настроении она была, опять тошнила. «Если с болезнью какой, то ко мне тебе послали, пойдем!» «А мне говорили, бабка...» Тихо закончила дамочка еще раз, окинув Марику восхищенным взглядом. Точно ведьма, кивнула сама себе и довольная пошла следом за Марией в избу.